Глава 16 Магия Северолесья. «Грегор, Грегор, подожди меня, пожалуйста», — прошептала хедрика вновь находя под столом руку мастера и изо всех сил сжимая его ладонь. Так заблудившись, цепляются за живого. «Мне нужно поговорить с тобой, мне нужен твой совет и объяснение». Ужин был окончен. За окнами по скатам крыш рассыпались крупные звезды, и советник уже прощался с мастерами. Кому-то кивал. кем-то сговаривался о прочих делах, кого-то расспрашивал о новостях в мастерской и лавке. Грегор дёрнул подбородком в знак согласия и, поднявшись из-за стола, направился к выходу. «Ну, до встречи», — нержимая губ, произнесла Хедвика, тоже поднимаясь. Пока она шествовала к выходу, ей кивали, кланялись и расступались. Слуга открыл перед нею массивную витражную дверь, а она, замечая и не замечая всё вокруг, в который раз пыталась разгадать, по чьей же воле, Так коротка оказалась память жителей Грозагорья. Меня, неизвестную, безродную, объявили правительницей в полдень, а к полуночи все Грозагорье готово передо мной склониться. Кто околдовал народ? От Отчего ей верят? Какому невидимому, но властному колдуну понадобилось, чтобы она стала правительницей Северолесья? «Господин советник», преодолевая смущение, усталость и желание забыться в полумраке золотистых башенных покоев, тихо произнесла она. «Мне нужно побывать в городе». «Да, госпожа». Хильдегард, привычный к причудам правителей, ничем не выказал своего удивления и только подозвал слугу. «Подготовьте карету». «Госпожа, вы едете одна?» «Да», твёрдо ответила Хедвика, снимая с головы обруч. «Пожалуйста, приберегите это до моего возвращения». Хильдегард, мягко но непреклонно, отстранил её руку. «Нет, вы правительница Грозагорья. Носите это с гордостью». Судьба не выводит на новую дорогу случайных, тем более на дорогу короны. Она закрыла глаза, прислонившись к обитой бархатом стене кареты. Бархат был расшит серебряными лилиями, которые, словно крошечные стальные иглы, посверкивали в отблесках уличных фонарей. Подумав об иглах, Хедвика вновь вспомнила о швее, который принадлежал шар, оставивший отпечаток на шаре лютника. Её шаре. А затем и о других жизнях, чьи истории... оставили на нем свой след. «Выходит, шар не гибнет со смертью истинного владельца», рассеянно размышляла она, перебирая в голове уже знакомые лица и картины. Теперь, когда она сама впускала их в свои мысли, они больше не толпились, не обрушивались на нее каскадом чужеродных лиц и снов, не заполняли голову голосами, не отсекали ее от яви. Теперь они выстраивались стройной цепью воспоминаний, покачивавшиеся на ветру, раскаленной от пламени». Среди вороха пёстрых картин она отчётливо различала три судьбы, чьё эхо оказалось заточенным в стеклянный, бездонный океан шара. Да только отнюдь не таким синим был этот океан, каким казался с первого взгляда. Каждая история добавляла своих красок. Нельзя покрыть всех магов одинаковой лазурью, в ком-то больше серебра и стали, кто-то прозрачен, как янтарь или берил, кто-то полон алых и золотых искр, кто-то полыхает пурпуром, искрит грозовой чёрной жилой. Интересно, как выглядит её собственный шар? Наверное, в нём, как и в мыслях карусели, цветное туманное марево. Ей представились вихри опалового блеска, всплески изумруда, всполохи цвета спелого винограда и спирали серого пламени. Три судьбы, три голоса. Видения собственного шара вытеснили лица: первая русалка с зелёной реки, вторая швея золотого княжества, третья алхимика с города Позади них с улыбкой на лице глядели лесная и луговая. Были и другие. Кто они, эти сказки северолесья? Жили ли они, живы ли? Или все это привиделось, придумалось, как и весь этот день, как весь хоровод дней в Грозогорье? Проснется, а там пасмурный лес у виноградников и тяжелые лапы елей у самого окна. Протяни руку, достанешь. Хедвика представила дом так ясно, что, открыв глаза, поверила на миг, будто очутилась в знакомой комнатке. Отдёрнула себя очередная иллюзия. По-прежнему сидела правительница Северолесья в тёмной карете, и по серебряным лилиям скользили отблески фонарей, а экипаж покачивался на мягких рессорах. Крышу с деревянным стуком задевали вывески пекарин и мастерских, а впереди уже сверкала бесконечная, мощёная, полная скрытой магии площадь искр. Ещё один поворот, и правительница окажется в том месте, которое вот уже несколько месяцев, называла домом. Хедвика усилием воли стряхнула на вождение сна и подалась вперёд. Карета въехала на площадь и утонула в огнях в новом весеннем дожде в колдовстве и блеске. В этот день вместилось слишком многое, а ведь он ещё даже не прожит до конца. Она сощурилась, углядывая сквозь дождь знакомые силуэты домов и крыш, и нашла, что искала. Грегор уже ждал её, вцепившись в шершавые от краски перила Исчезла до свету. Ни слуху, ни духу. Днём глашатые трубят о новой правительнице. Вечером являюсь во дворец, она тронет троне ты. Ушла под мастерьем, вернулась госпожой Грозагорья. Знал, виноградное что ты не без тайны, но чтобы так? — Ох, Грегор! — прошептала она. И все печали, тревоги и новости дня по мановению руки посыпались, словно перезревшие осенние яблоки с мокрой яблони. Файф мёртв. произнесла Хедвика, вглядываясь в лицо мастера. Блики огня старили его. На какую-то секунду матово блеснули два бельма сквозь маску сморщенной ореховой скорлупы. Но вот уже прежний мастер Грегор грубовато и низко спросил. «Как?» «Он хотел отнять мой шар». «Ты убила его?» поскликнул мастер. И будь это обычный день, Хедвика поразилась бы волнению всегда сдержанного и сурового, подобно камням, с которыми он работал мастера. Но день не был обычным, и словно в противовес мастеру, Она холодно и спокойно ответила. «Нет, его убили сумеречные воры». «Что?» Грегор сделал шаг назад, наткнулся на стол и оперся руками о столешницу, будто боялся, что ноги подведут. «Сумеречные? Убили своего властителя?» «Файв был под моей личиной. Они думали, что он — это я». «Виноградная», — попросил Грегор, нашаривая стул, опускаясь на него и подвигая есть стеклянную чашку. «Расскажи по порядку, милая». Его лицо сморщилось, съежилось, нахмурилось. Хедвика порывисто шагнула вперед и, зажмурившись, произнесла. «Я попробую, мастер!» Ей казалось, что она держит в руках плетеную корзину, полную крупных в прожилках и трещинах камней. Корзина тяжела и тянет к полу. А Хедвика выкладывает камень за камнем. Они выскальзывают из пальцев, жгут ладони. Но с каждым камнем, выложенным из корзины, ножа становится легче. И вот она уже может разогнуть спину. выпрямится в полный рост. Она рассказывала Грегору о минувшем дне, и каждое слово было камнем, который она вынимала из невидимой корзины. Ныло сердце, щеки заливал алый румянец, стучала в висках усталость и горячей волной окутывала ее горечь. Только рассказав о том, что мертв Файв, мертв правитель, а шар властителя воров теперь принадлежит ей безраздельно, Хедвика до конца осознала, что произошло. С грехом пополам закончив, замолчала. Грегор, покачиваясь на стуле Приложил руку ко рту. «Мастер Грегор», — с отрешённым удивлением, глядя на старика, спросила правительница. «Ответьте мне, объясните, разве я этого хотела?» Теперь она отчётливо видела, перед ней именно старик. Грегор не был седым и сгорбленным, но прожитая жизнь вдруг отразилась в его глазах тоской и поволокой. Что произошло? Не поменялся Грегор, не изменился мир, и мастерская была прежней сумрачной комнатой, полной отблесков очага. Да только слишком многое вместил этот день, и невозможно было смотреть на жизнь прежними глазами. «Властителя воров больше нет», — задумчиво произнёс он. «Сумеречные воры выйдут из теней разбойниками. Кто сдержит их нрав? Файфу это удавалось. Может быть, от того, что так много историй он знал, так много жизней прожил? Ты говоришь о тех шарах, что он украл? Конечно, виноградная». Сколько всего в нём было намешано, сколько людей, сколько прожитого. С таким-то багажом и сварьём управляться проще. Но не это страшно, милая. Не воры, которые по семи землям вновь разбойничать пойдут. Другое страшно. Крегор вздохнул и посмотрел на неё тёмными, широкими, словно до краёв налитыми, ягодным соком, глазами. Даже сквозь пелену тоски и усталости на Хедвику повеяло с тылой глубиной. Она вздрогнула. «Другое страшно», — повторил мастер. «Кто станет беречь магию Северолесья?» Хедвика молча глядела на мастера, не смея оторвать взгляда. Его глаза уводили, пугали, не отпускали. «Придется тебе самой искать, у кого магию брать в долг, чтобы семь земель не исчезли, не задохнулись, не погибли без колдовских крох». «А как же раньше?» — растерянно спросила она. «Почему я должна делать это?» потому что ты теперь, хотела, не хотела ли, стала правительницей. Теперь на твоей совести, на твоем сердце судьба Северолесья. Думаешь, правитель Грозагорье одним городом ведает? Нет, нет. Думаешь, приказы пером подписывает, казнить велит или милует? С мастерами ужинает, до да послов принимает? Правитель Грозагорье все Северолесье бережет». «Не твоя вина виноградная, что не знаешь об этом. Откуда тебе знать?» «Но теперь не сойти с новой дороги». «Дорога, дорога. Весь день сегодня говорят ей об этом. Да только кто бы объяснил, что это значит? Куда эта дорога ведёт?» «Объясни», — отчаянно прошептала она, скручивая с пальца кольцо и сжимая его в кулаке. «Объясни». «Больше некому рассеивать магию по семи землям. Не надейся на сумеречных». «Рассеивать?» Тех, кто рождается с шарами, не так много. Раньше их было больше. Магия исчезает. Магия утекает по чёрным рекам. Сумеречные крали шары. Да, истинные колдуны оставались без магии. Но каменная пыль разлеталась по земле, впитывалась в лесные тропы, городские площади, дороги, поляны, берега. Кто станет делать эту чёрную работу теперь? Красть, дробить. Не надейся на сумеречных. И если не найдёшь новой магии... Северолесье увянет. «Но разве это справедливо — отбирать шары?» Грегор надвинулся на нее. Она испуганно сжалась, словно позабыла, что она правительница, а не нищая девчонка с окраинных виноградников. «А справедливо, что кому-то безграничная магия от рождения достается, кто-то крохами довольствуется, а кто-то и вовсе о магии только слышал да не верит. Это справедливо!» «Кто этим ведает?» — чуть не плача воскликнула Хедвика. «Я?» «Нет, я ведь хотела наоборот, хотела иного, чтобы магия была всюду, для всех, чтобы не только из камня ее можно было черпать». «Никто не ведает. Никто. Но раз выпала тебе...» «Я не просила!» — крикнула она. «Нет!» «Не просила?» — неожиданно тихо спросил он. «Значит, не просила. И браслет приняла, и в Грозагорье пришла, и мастера по камню искала, и сама...» Сама в руки взяла и инструмент, и камень, и книгу. О синих шарах узнала, о каменной пыли, об образе и личинах. Виноградная. Случайно ли? «Я хотела магии!» — прошептала она, закрывая лицо ладонью. «Всем! И отовсюду!» «Разве не это получила?» — крикнул Грегор. «В твоих руках власть! В твоих руках картографы и чтецы звезд! Тебе подвластны дозоры, конники, мудрецы!» Северолесье само выбирает, кого сделать своим повелителем. Само ищет, кто справится, кто сдюжит. Верно, старый правитель стал слаб. Придела в их династии кровь. Посмотри, какие длинные в последние годы стали зимы, как сгустилась мгла. Кончилось его время. А Северолесье решило, что настало твое. Семь земель тебя выбрали виноградная Властвуй и иди, к чему наметила. хедвика отвернулась, оттирая пальцем слезы. Грегор, тяжело дыша, снова опустился на стул. Всё не случайно. И каменный браслет, что тебе Файв подарил. И то, что прибежала ты в ту таверну в ту минуту, прячусь от дождя. И сам дождь, милая моя, не случайный. «Что мне делать?» Мастер осёкся. Она медленно встала и, сжав его руку, пошла к двери. «Ты мне не подсказчик, верно?» «Иди к колдунье», — Хедвика кивнула. колдунья мёртвого города». чужая, гостья этого мира. Как мне её найти? За окном набирал силу дождь, и первая гроза озарила отцвет Грегора зловещим эхом. Помнишь, дядюшку Ши, скоро весенняя ярмарка, разыщи его, он знает. Не тяни виноградное, не тяни. И старого мастера не забывай. Скажи хоть на прощание, как имя твоё? Хедвика скупо улыбнулась. «Ты слышал, дворцовый указ, мастер? Нет больше секрета в моем имени?» Грегор рассмеялся. «Доброй дороги, Северная Хедвика».